глава 2 с того самого дня со вселение в расположение первого батальона ребята из первые и других рот все время ждали изменения к лучшему в своей жизни и службе новое обмундирование им не дали всех переодели в БУ, бывшее в употреблении лёшка шестакову досталась гимнастерка с отложным воротником на которой еще были видны отпечатки кубиков командирская попалась гимнастерка зашитая «На животе». Не сразу узнал он, отчего гимнастерки и нательные рубахи у большинства солдат зашиты на животе. «Нелепость какая-то, озорство, тыловое хулиганство», — думал он. «Баня новая, из сырых, неокоренных бревен. Печи в ней едва нагрелись, воды горячей обошлось лишь по тазу на брата, в парной каменка чуть шипела». Коль Рындин, вознамерившийся похлестаться веником где-то подобранным, хлобыстнул на гору камней таз воды, каменка отозвалась слабым исходным сипением, Чехоточно кашлянула, потрещала что-то в каменных недрах, будто парнишки сперли отца горсть пистонов и набросали в каменку. И все сконфужено утихло. Держа обеими ручищами своего ребенка, колер Рындин постоял, подождал еще звуку и пару, и боязно, будто от покойника, упятился из мокрой парилки к народу в моечную. Пока обмундировывались совсем продрогли парни. Особенно досталось колер Рындину и солдату Булдакову, недавно присланному в роту. Все обудки и вся одежда в ворохах и связках была рассчитана на среднего человека. Даже на маломерков, но для двухметрового Коли Рындина и такого же долговязого Лёхи Булдакова ничего подходящего не находилось. Едва напялили они на озябшее сырое тело опасно трещавшее бельё. Гимнастёрки, штаны же застегнуть не могли, шинели до колен, рукава едва достигали локтей, На груди и брюхи не сходились, Коля Рындин и лёха Булдаков насунули в ботинки до половины ноги, ходили на смятых задниках, от чего сделались еще выше, еще нелепей, да и стоять приловчиться не могли, шатала. Старшина шпатер выстроив роту, горестно глядел на гренадеров этих, сокрушенно качал головой. Сулился поискать на складе амуницию, привести в порядок чуд богатырей советской армии, но сулился вяло, не веря в успех. Коля Рындин терпел тычки и поношения, но вот Булдаков, споткнувшись раз-другой, спинал ботинок сначала с левой ноги, затем с правой, стиснул портянки в горсти и пошел по морозу босиком. Старшина Шпатра открыл рот. Рот смешала строй, остановилась, Булдаков удалялся. «Эй!» подал голос старшина Шпатер. «Ты это, понимаешь, чё, простудься?» Булдаков шёл по дороге. не Незастёгнутые кальсоны вместе с брюками сползли с живота, мили тесёмками снег. Время от времени Булдаков подхватывал трепицы поддёргивал их до живота и топал дальше. Сделав небольшой крюк, Булдаков сравнялся со штабом полка и, шагая вдоль брусчатой ограды, рявкнул, рубя босыми ногами постылые стылой дороге. «Взвейся, знамя коммунизма над землёй трудящих масс! Эй-эй!» Держа старые искорёженные ботинки в руках, бежал следом старшина шпатер «Эй, придурок! Ты, товарищ боец, как твоя фамилия?» Булдаков продолжал рубить строевым шагом, да так с песней и удалился в глубь казарм. Там бегом рванул в расположение, влетел на верхние нары, принялся оттирать ноги сукном шинели. Военный чиновный люд, высыпавший из штаба полка на крашеное крылечко, который удивить вроде бы уже ничем было невозможно, все же удивился. Один штабист совсем разнервничался, подозвал старшину. «Что за комедия? Что за бардак?» «А бардак и есть!» — выдохнул старшина шпатер указывая ботинками на бредущую из бани первую роту. «Оно, вон, утверждают, по помаш... весь мир — бардак, все люди — бляди!» и правильно помажем, правильно!» «Вы вот, увидев, что штабист собрался читать ему мораль, вместо лекций две пар ботинок сорок седьмого размера мне найдите, а энти себе оставьте, либо полковнику Азатьян подарите на память». И, поставив сморщенные ботинки накрашенное крашеное крылечко, дерзко удалился, издаля крича что-то первой роте, какие-то команды подавая и в то же время горестный итог подводя от знакомства со свежим составом роты. Ежели в нее угодилось пяток эдаких вот бойцов-богатырей, артистов, как тот, что показал строевую неустрашимость, ему при его годах и здоровье долго не протянуть. Не выдали служивым ни постелей, ни пожиток, ни наглядных пособий, ни оружия, ни патронов. Зато нравоучений Матюков не жалели, и на строевые занятия выгнали уже на другой день с деревянными макетами винтовок, вооружив для бравости настоящими ружьями лишь первые две четверки в строю. И слилась песня первой роты с песнями и голосами других взводов рот, чтобы со временем превратиться во всеобщий непрерывный вой и стон от темна до темна, звучащей над приобским широким лесом. Лишь голос Бабенко, сам себе радующийся, перекрывал все другие голоса. «Распрягайте, хлопцы коней, та и лягайте опочевать!» И первый взвод первой роты со спёртым в груди воздухом в ожидании припева замирал карауля свой момент, чтобы отчаянно выдохнуть. «Раз, два, три, Маруся!» Шли первые дни недели службы. Не гасла еще надежда в сердцах людей на улучшение жизни быта и кормежки. Еще пели в строю, еще радовались вестям из дому, еще хохотали, еще про девок вспоминали красноармейцы, закаляющиеся в военной однообразной жизни, втягивающиеся в казарменный быт, мало чем отличающийся от тюремного, упрямо веруя в грядущие перемены. На таком краю человеческого существования, в таком табунном скопище, полагали они, силой бодрость сохранить, да и выжить, невозможно. Ребята, вчерашние школьники, зеленые кавалеры и работники, еще не понимали, что в казарме жизнь как таковая обезличивается. Человек, выполняющий обезличенные обязанности, делающий обезличенный, почти не имеющий смысла и пользы труд, Сам становится безликим, таким истуканом, давно и незамысловато кем-то вылепленным. И жизнь его превращается в серую пылинку, вращающуюся в таком же сером густом облаке пыли. Колю Рындина и Леху Булдакова на занятия не выводили по причине некомплектности. Чтоб не торчали они чучелом над войском, не портили ротной песни блажачего попала, потому как старообрядец ни одной мирской, тем более строевой песни, не знал. Вставлял в такт шага свои слова. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, повелуй нас». Лёха Булдаков малой обувью швырялся, вёл себя мятежно. Эту пару заставляли таскать воду в ротный бачок Мыть пол, если набросанные на землю горбылины и полусгнившие плахи можно было назвать полом пешнёй и лопатой скалывать снег у входа в казарму, залитый мочой, чистить нужник, пилить и колоть дрова, топить печи в казарме и в дежурке, да в каптёрке старшины. Булдаков от работы уклонялся, бессовестно эксплуатировал Колю Рынзина. Коль же работал добросовестно, ему перепадало за труды кое-что из приварка за счёт больных и тёмных лиц, не являющихся ко двору даже в дежурку за для них принесённой не спешащих. Да и Булдаков порой тоже исчезал куда-то, приносил съестное в карманах и под полою, воровал по дик. Господь его прости, но добычей делился, добрый и отчаянный он человек. Дома, в верхнем кужебаре, Коля Рындин утром съедал каравай хлеба, чугунок картошки или горшок каши с маслом, запивал всё это кринкой молока — За обедом он опоражнивал горшок щей, сковороду дрочены на сметане или картошки с мясом, либо жаровню с рыбой, и на наверхосытку уворачивал чугун паренок из брюквы, свеклы и моркови, запивал все это крепкое питание ковшом хлебного кваса, либо простоквашей. На ужин и вовсе была пища обильной — капуста, грибы соленые, черемша соленая, рыба жареная или отварная — Поверху квас, когда и пиво из ржаного сусла, кулага из калины. В посты, особенно в Великий пост, страдал парень от голода сильно, случался и грешил тайком, чуть съевший, ну и каялся, опять же молился. А здесь вот не те молитвы, не те покаяния, воистину антихристово пристанище, бесовское аресталище. Коля Рындин родился и рос на изобильных сибирских землях, возле богатой тайги и реки Омыл. Нужды в еде никогда не знал. Первые месяцы войны пока еще губительно не отозвались на крестьянском пропитании, не пошатнули их вековечного рациона. Но в армии, после того, как опустела котомка, старообрядец сразу почувствовал, что военное время — голодное время. Коля Рындин начал опадать с лица. Кирпичная калёность сошла с его квадратного загривка, стекла к щекам, но и на щеках румянец объявлялся всё реже и реже. Разве что во время работы на морозе. Брюхо Коля Рындина опало, несмотря на случайные подкормки. Руки вроде бы удлинились, кость круче выступила на лице, в глазах всё явственнее сквозило тоска. Коля Рындин не раз уж замечал за собой — забывает помолиться на сон перед едою, пусть молчком про себя, но Господь-то все равно все ведает, и молитву слышит, да и молитвы стал он путать, забывать. Перед великим революционным праздником наконец-то пришли специальной посылкой новые ботинки для большеразмерных бойцов. Радуясь обновке, что дитя малое, Коля Рындин примерял ботинки, притопывал, прохаживался гоголем перед товарищами. Булдакову Лёхе и тут не уноровили. Он ботинк сверхотуры нар зафинтелил так, что они грохнули об пол. Старшина Шпатер грозился у печь симулянта на губу, и когда служивый тросгильдяй снова уклонился от занятий, явился в казарму капитан Мельников, дабы устранить недоделки здешних командиров в воспитании бойца. Симулянт был стащен с уютных нар, послан в коптерку, из которой удален был хозяин, старшина Шпатр. Комиссар, как ему и полагалось, повел с красноармейцем беседу отеческим тоном. Как бы размякнув от такого отечески доверительного обращения, Булдаков жалостливо повествовал о себе. Родом из окраинного городского поселка Покровки, что на самой горе, на самом лютом ветру по городом Красноярском. Туда и транспорт-то никакой не ходит. Да там и народ всё больше тёмный-притёмный живёт, обретается. С раннего детства среди такого вот народа, в отрыве от городской культуры, в бедности и труде. Кулаков? Нет, никаких кулаков в родне не водится. Какие кулаки в городу? Элементу? Элементу тоже нет, простая советская семья. Кулаки же паразиты! Это уж на выселках, поза речкой, качей. Там, там за горами, они кровь из батараков и пролетариата сосут. В Покровке же рабочий люд, бедность, разве что богомолки докучают. Кладбище близко, собор в городу был, но его, в конце концов, рванули. Богомолок тоже отлавливают, и церкву надо прикрыть в Покровке, чтобы не разводился возле нее паразитирующий класс. Насчет сидеть, а уже так будто все чисто, о том, что Папаня, буйный пропоец почти не выходит из тюрьмы, и два старших брата хорошо обжили при Енисейске этапные дали, Булдаков, разумеется, сообщать воздержался. Зато уж пел он, соловьем разливался, повествуя о героическом труде на лесосплаве, начавшемся еще в отроческие годы. О том, что сам он только призывом в армию отвертелся от тюрьмы, Булдаков тоже умолчал. А вот о том, что на реках Мане, Ангаре и Базаихе грудь и ноги застудил, повествовал жарко и складно. Да что ноги, в них ли дело, зато познал спайку трудового народа. Энтузиазм социалистического соревнования ощутил, силу рабочего класса воочию увидел. Крепкую закалку прошёл, вот отчего, рассердившись на вещевой склад, по снегу босиком прошёл и не простудился. С детства ж, с трёх лет зимой и летом, как и полагается пролетарию, на ветру, на холоду, не доедая, не досыпая, зато жизнь героическую изведал и всем сердцем воспринял. «Нет-нет, не женат. Какая жена? Какая семья?» «Надо на ноги крепко встать, бедной маме помогать, папу издалека дожидаться, да и уцелеть ещё на войне надо, урон врагу нанести, прежде чем о чём-то всяком другом думать». Мельников начал впадать в сомнение, уж не дурачит ли его этот говорун, не насмехается ли над ним. «Придуриваетесь, да? Но я вам не старшина, Шпатер. Вот велю под суд вас отдать». Булдаков поманил пальцем Мельникова, вытянул кадыкастую шею и, наплевав сырости в ух комиссару, шепотом возвестил. гором надломится, но хер не сломится!» «Слыхал?» Капитан Мельников отшатнулся, лихорадочно прочищая мизинцем ухо. «Вы... вы... вы что себе позволяете?» Булдаков вдруг увел глаза под лоб, зашевелил ушами, перекосоротился... «У бар бороды не бывает!» — заорал припадочным срывистым голосом. «Я в дурдоме родился, в тюрьме крестился, а я за себя не отвечаю, меня в больницу надо, в психиатрическую!» И брякнулся на пол, пнув по пути горящую печку, шиб трубу с патрубка, дым по коптерке заклубило, посуда с полки упала, котелок, кружка, ложки, пол ходуном заходил. Изо рта припадочного повалила пена. Капитан Мельников не помнил, как выскочил из коптерки. Спрятался в комнате у дежурных, где сидел, поскорбев лицом, все слышавший старшина шпатер «Может, его в Новосибирский госпиталь направить на обследование?» Отпив воды из кружки дежурных, вопросил нервным голосом Мельников. Старшина дождался, когда дежурные подадут капитану Шинели шапку, безнадежно махнул руку. «Половину рот, товарищ капитан, придется направлять. Тут такие есть артисты. Ладно уж, я сам их обследую и рецепт пропишу по каждому персонально». С тех пор, проводя в казарме политзанятия, капитан Мельников опасливо косился в сторону Булдакова, ожидая от него какого-либо подвоха. Но красноармеец Булдаков вел себя примерно, вопросы задавал только по текущей политике, интересуясь в основном деятельностью Деладье и Чемберлина. Да кто правит ныне в Африке, черные или все еще белые колонизаторы-капиталисты? Бойцы уважали Леха Булдакова за приверженность к чтению газет, за политическую грамотность. Мельников с опаской думал, чует он насчет Деладье и Чемберлина-то. На 7 ноября открыли зимнюю столовую. В зале, напоминающем сельский стадион, за столами, не по всей еще площади, закрепленными на укосинах, сидя на еще не убранных опилках на полу и на скамейках, полк слушал доклад товарища Сталина из Москвы. В столовой, свежо пахнущий пилиным тесом, смолистой сосною, раздавался негромкий и неторопливый голос. С перебивами, порой с наживом, оратор выговаривал русские слова. В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 25-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Говорил Сталин заторможенно, с остановками, как бы обдумывая каждое слово, взвешивая сказанное. От давней, как бы уже старческой усталости, печальны были не только голос, но и слова вождя. У людей его слушавших сдавливала грудь, утешало дыхание, жалко делалось вождя и все на свете. Хотелось помочь ему, а чем поможешь-то? Вот и страдает, мучается за всех великий человек, воистину отец родной. Хорошие, жалостливые, благодарные слушатели были у вождя, От любого, в особенность проникновенного, слова раскисающее, готовое сердце вынуть из груди и протянуть его на ладонях. «Возьми, отец родной, жизнь мою! Всего меня возьми ради спасения Родины! И главное, не печальсь, не горюй, мы с тобой!» Мы за тебя умрем все до единого, только не горюй. Лучше мы отгорюем за все и за всех. Нам не привыкать. колер индин задержавшийся по хозяйственным делам, опоздал к началу доклада. С трудом отыскал свою роту, плюхнулся на пол, задышливо спросил. «Кто говорит-то?» «Сталин». «Сталин». колер индин вслушался, подумал и на всякий случай от себя лично ввернул. Он завсегда правильно говорит. «Тихо ты!» «Трудности удалось преодолеть, и теперь наши заводы, колхозы и совхозы, наши военные заводы и смежные с ними предприятия честно и аккуратно снабжают Красную Армию. Наша страна никогда еще не имела такого крепкого и организованного тыла». Кто-то захлопал на этом месте. И все хотели захлопать, но раздалась команда. «Не аплодировать отдельно от Москвы!» Столовая снова замерла, дыша с приглушенной напряженностью. Люди стали более подтянутыми, менее расхлябанными, более дисциплинированными, научились работать по-военному, стали сознавать свой долг перед Родиной. Сталин остановился, передохнул, послышалось бульканье, «Осторожно, звяк посудины». Докладчик попил воды. Военные действия на советско-немецком фронте можно разбить на два периода. Это, по преимуществу, зимний период, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на Москву, взяла инициативу в свои руки, перешла в наступление, погнала немецкие войска и в течение четырех месяцев прошла местами более 400 километров. Немецко-фашистские войска, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные резервы, прорвали фронт в юго-западном направлении и, взяв в свои руки инициативу... Как наши войска взяли инициативу в свои руки и прошли 400 верст, слушать было приятно. Но вот как немцы взяли инициативу в свои руки и прошли 500 верст, хотелось пропустить... Да куда ж денешься-то? Радио звучит, сам Сталин смело говорит горькую правду своему народу. Надо слушать. В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по Москве взять Москву, заставить Красную Армию капитулировать. Этими иллюзиями кормили они своих солдат. «Хереньки ихним иллюзиям!» — выдохнул кто-то в первой роте, скорее всего, Булдаков. Кто же еще на такое способен? Народ одобрительно шевельнулся, коротко всхохотнул. Погнавшись за двумя зайцами, и за нефтью, и за окружением Москвы, немецко-фашистская стратегия оказалась в затруднительном положении. «За двумя зайцами погонишься, ни одного за яйц не поймаешь!» Звонко врубил патриотическую остроту все тот же Булдаков. Но тут не выдержал капитан Мельников. «Первая рота! Еще раз нарушите, удалю из помещения!» Поднялся командир первой роты, пшённый, обвёл молодяк тяжёлым взглядом, сделавшимся просто леденящим, поводил крупным с ведро величиной лицом туда-сюда и, ничего не сказав, сел обратно на скамейку, но долго ещё гневно тискал в руках шапку со звездой. Своего командира роты ребята мало видели, совсем ещё не знали, но уже боялись, фигура». Зато заместителя командира роты, младшего лейтенанта Щуся, раненого на Хасане и там получившего орден Красной Звезды, приняли и полюбили сразу. Ладно, скроенный, голубоглазый, четко и вроде даже музыкально подающий команды, как он приветствовал старших по званию, вскидывая руку к виску, щелкнув при этом сапогами «балет». Чуть стоял, прислонившись спиной к стене, с шапкой в руке, гладко причёсанный по пробору, в белом шарфике, в серой новенькой шинели, так всюду пригнанный, что и палец под ремень не просунешь. Доклад продолжался, и то же, как на политзанятиях, проводимых капитаном Мельниковым, выходило, что враг-фашист по какому-то совершенно непонятному недоразумению топчет нашу священную землю. Ага. Вот маленько и прояснилось, почему фашист Ир так далеко забрался в наш предел Главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом году состоит в том, что отсутствие Второго фронта в Европе дало им возможность бросить на наш фронт все свободные резервы. У всех полегчало на душе ясное и понятное объяснение всех наших прорух, бед и отступлений. Открылся бы второй фронт, и Красная армия стояла бы в этом случае не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Пскова, Минска, Житомира, Одессы. Немецкая же стояла бы перед своей катастрофой. К концу доклада голос Сталина креп, сделался выше, увереннее и даже звонче. Вождь уже почти не кашлял, разогрелся или окончательно поверил, что враг на ладан дышит, и стоит собраться с духом, сплотиться, нажать. Как нечистая эта сила тут же окажется в собственной берлоге, где ее и следует добить, контрапупить. Сталин ставил для этого три задачи. Первая – уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей. Вторая задача – уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей. Третья задача – разрушить ненавистный новый порядок в Европе и покарать его строителей. Перечисление всех этих задач сопровождалось бурными аплодисментами, океаном, валом, накатывающими через радиоприемник из Москвы до самой до столовой 21-го стрелкового полка. Когда Сталин дошел до приветствий, аплодисментам уже ни конца, ни удержу не было. «Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза!» Да здравствует освобождение народов Европы от гитлеровской тирании! Проклятие и смерть немецко-фашистским захватчикам, их государству, их армии, их новому порядку в Европе, нашей Красной Армии! Слава!» Когда закончился доклад товарища Сталина, у красноармейцев и командиров 21-го стрелкового полка сплошь по лицу текли слезы. Коль Рындин плакал на навзрыд, утирая лицо ручищей. «Что же вы плачете, товарищ боец?» Утираясь платочком, сморкаясь в платочек с просветлённым, будто после причастия ликом, подошёл и спросил капитан Мельников. «Мне товарища Сталина жалко». «Не, не жалеть его надо!» Складывая белый платочек уголком и запихивая его в карман брюк, растроганно назидал капитан Мельников. «А любить?» Гордиться тем, что в одно время нам выпало счастье жить и бороться за свободу своего отечества и советского народа. Капитан Мельников начал привычно заводиться на беседу, но окоротил себя, время позднее. «Так, я говорю, товарищ красноармейцы!» «Так, правильно!» В этот вечер роты и взводы расходились по казармам с дружной песней. Грозный грохот рот, взводов, многих ног в мерзлых ботинках сотрясал городок. Отдавался в пустынно-пестрой земле, с которой недавним проливным дождем смыло почти весь снег. Трудно было не то что идти маршевым шагом. Невозможно, казалось, и просто передвигаться по льду. Однако бойцы маршировали ладно. Главное дело, по своей воле и охоте маршировали и пели. Если кто норовил упасть, поскользнувшись, товарищи ловили его в воздухе. До самого отбоя, до позднего часа, небо и, удивленно, на нем мерцающие звезды, отграненные морозом, тревожила яростная песня. «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет!» «Кажен бы день товарищ Сталин выступал по радио, вот бы дисциплин была и дух боевой на высоте!» Вздыхал старшина первой роты Шпатер, слушая ночное пространство, заполненное грохотом шагов, и ничего доброго врагу, не обещающую бравую песню. Увы, на другой, считай, день, как только повылазили служивые из казарм, едва нагретых дыханием многих людей, тепло многих тел, праздничное настроение роты прошло, бодрость духа испарилась. дневальные отогнали табуны оправляющихся в глубь сосняков, где еще сохранился под деревьями белый снег. И командир роты приказал стянуть гимнастстерки и умываться до пояса снегом. За утренним туалетом бойцов наблюдал пшенный сам лично и если какой удалец хитрил, Не до конца стягивал гимнастерку, делал вид, что утирается снегом. Он рывком сдирал с него лопотину. Уронив на земь симулянта, зачерпывал ладонью снег и остервенело тер им разъявленное страхом охваченное лицо, цедя сквозь зубы. «Распустились, прозвольничались, я вам покажу. Вы у меня узнаете дисциплину. Когда рота сбилась в растерянный дрожащий табунок, у нескольких красноармейцев красно текло из носа, кровенели губы. Оглядев неподпоясанных, с мокрыми, расцарапанными лицами своих подчинённых, взъерошенный, сипло дышащий командир роты с неприкрытой ненавистью, сглатывая от гнева твёрдые звуки, пролаял. — Всё пойми! — табун подавленно и смято молчал. «Пой, я пой, «Пой, Высунувшись вперед, за всю роту ответил откуда-то возникший старшина шпатер И не спрашивая разрешения командира роты, от бешенства зевающего, пытающегося еще что-то сказать, «Бегом в казарму! Бегом! На завтрак опаздываем!» И, приотстав от росса пью рванувшего из леса войска, поджав губы, проговорил. «Заправились бы, товарищ лейтенант». «Шо?» «Заправились бы, говорю». В таком виде, перед строем. И когда пшенный, весь растрепанный, со съехавшей пряжкой ремня, свороченный назад звездой на шапке, начал отряхиваться от снега, подтягивать ремень, старшина коротко вопросил. вас семья-то была когда?» «Шо?» «Семья. Дядь, спрашиваю. У вас были когда?» «Твоё-то вот какое дело!» Уже потухнув взором, пробурчал командир роты. «Догоняй вон их!» Этих!» — махнул он мокрой рукой вслед осыпающимся в казарму красноармейцам. Сам решительно, хрустя снегом, пошел прочь. «Эх!» — покачал головой старшина шпатер «И откуда взялся? Уж каких я зверей и самодуров не видывал на войне, да по тюрьмам и ссылкам, но этот...» В казарму парни вкатились, клацая зубами от холода и страха, толкаясь, лезли к печке, но она, чуть тёплая, с ночи уже не грела. Так, не согревшись, потопали на завтрак в новую столовую. Столовка возбуждённо гудела. В широкие, низко прорубленные раздаточные окна валил пар. Поротно, повзводно получали дежурный кашу, хлеб, сахар помощники дежурных схватывали тазы с кашей, другие помощники дежурных, тем временем изогнувшись в пояснице, тащили одна в другую лесенкой составленные миски, со звяком, бряком разбрасывали их по столам, шлепали в них кашу, рассыпали ложкой сахар, пайки хлеба раздавали уже тогда, когда бойцы приходили в столовую и рассаживались по мостам. Каши и сахара было подозрительно мало, довески на пайк хлеба отсутствовали, и потому, как рвались в дежурные и помощники-свящики Зеленцова, заподозрено было лихое дело. Однажды бойцы первого взвода первой роты перевешали на контрольных весах свою пайку и обнаружили, хотя и небольшую, но все же недостачу в хлебе, в каше, в сахаре. Зеленцов обзывал крахоборами сослуживцев. Его, Фифелова и Бабенко, собрались бить. Но вмешался старшина шпатер, определил троиц по наряду вне очереди, заявил, что отныне раздача пищи будет производиться в присутствии едоков, и если еще найдется кто, посягающий на святую солдатскую пайку, он с тем сделает такое, что лихоимец помашь, да гроба его помнить будет». Усатый, седой, худенький, еще в империалистическую войну бывший фельдфебелем старшина Шпатер, ел за одним столом с красноармейцами. Полный при нем тут был порядок, никто ничего не воровал, не нарушал. Каждый боец первой роты считал, что со старшиной ему повезло. А хорошие старшина, — говаривали бывалые бойцы, — в службе важнее и полезней любого генерала. Важнее, не важнее, но ближе. Это уж точно. Недели через две состоялось распределение бойцов по спецротам. Зеленцова за наглый рыл не иначе забрали в минометчики. Кто телом и силой покрепче, того отсылали к бронебойщикам, ПТР таскать. Хотели и Колю Рындина увести да что ты испугались. То ли его вида, то ли прослышали, что он бог мульца Стал быть морально неустойчивый, мем танк стрельнет. Булдаков снова притворил с припадочным, чтобы только ПТР его не всучили, и его тоже оставили на месте. Коля Рындин все еще маялся в куцы шинели, в тесных кальсонах и штанах, приделал к ним тесемки вроде подтяжек, не свалились, чтобы на ходу. Новые ботинки из вытирал их тряпицей каждый вечер, клал на ночь под голову, закрыв пустым домашним мешком, получал что-то вроде подушки. Булдаков всё пошвыривал ботинки, всё требовал соответствующей его фигуре обмундирования. Дело кончилось тем, что ботинки пропали с концом. Но всегда. «Украли!» Припадочно брызгая слюной, орал Прайдоха, но чего-то жевал в тихомолку. Ходил к Зеленцову пить самогонку. Значит, обувь променял. Старшина шпатер изо всех сил старался сбыть Булдакова в другие подразделения. Но там такого добра и своего был в досталь. Никуда его не брали, даже в пулеметную рот не брали. Где бы самый раз ему станок Максима на горбу таскать? В химчасть, на конюшню, в продовольственно-фуражное отделение и в другие хорошие, сытые места орлов с пройдошистыми наклонностями, с моральным изъяном вообще не допускали. А это еще и припадочный, еще и артист. Сидя на нарах босой и не глядя на холод, до пояса раздетой закаляюсь, говорит, артист читал больным и таким же, как и он, симулянтом старые газеты. Устав гарнизонной службы, иногда объяснял и комментировал прочитанное. «В Москве состоялось очередное совещание по вопросам улучшения политико-просветительной работы. Так, просвещайтесь!» А мы пшли дальше. Молодежный лыжный кросс в честь дня рождения любимого вождя. Так, тут совсем хорошо, совсем славно. Фашизм истребляет молодежь. Вот чтоб не истреблял, надо хорошо на лыжах бегать. О! Лаваль формирует отряды французских эсэсовцев. О, блядина! «Это куда же де смотрит?» «Прогулял Францию курва, и на тебе!» лёх это кто такие? Лаваль да ладье?» «Там мудаки такие ж, как у нас, проебли... Прокутили родину, теперь вот спасают!» «Стой!» «О, самое главное наконец-то написали!» «Из выступления Бениша!» итлеровская Германия непременно и скоро рухнет». «Лёх, а кто это меньше то «Да тоже мудак, но уж чешский, тоже родину продал теперь вот в борцы патриот подался». «Лёх, ну их этих борцов, чё там на фронте-то?» «На фронте-то... На фронте полный порядок». «Заманили врага поглыбже в Россию, и здесь его, суку, истреблям беспощадно!» О, сводка за 2 декабря. В течение ночи на 2 декабря в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши войска продолжали наступление на прежних направлениях. В районе Сталинграда наши войска вели огневой бой, и отражали атаки мелких групп противника. В заводской части города артиллерийским огнем разрушено 9 немецких дзотов и блиндажей, подавлен огонь двух артиллерийских и четырех минометных батарей. На южную крайне города минометным огнем рассеяно скопление пехоты противника. Северо-западней Сталинграда наши войска вели наступление на левом берегу Дона. Бойцы энской части атаковали с фронта немцев, оборонявшихся в укрепленном населенном пункте. В это же время другие наши подразделения обошли противника с фланга. Под угрозой окружения гитлеровцы в беспорядке отступили оставив на поле боя 300 трупов, большое количество вооружения и различного военного имущества. На другом участке артиллеристы под командованием товарища Дубровского уничтожили 19 немецких дзотов и блиндажей и подавили огонь трех артиллерийских батарей противника. Наши летчики за 1 декабря сбили в воздушных боях 7 и уничтожили на аэродромах 20 немецких самолетов. Юго-западнее Сталинграда наши войска закреплялись на достигнутых рубежах. А вот тут же в газете «Правда» вечерняя сводка за 2 декабря. «Частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено и подбито 20 немецких танков, до 150 автомашин с войсками и различными грузами». «Шиш с ним, с грузами. Давай пробой». «Есть пробой. В заводском районе Сталинграда». «Наши войска вели огневой бой и разведку противника. Артиллеристы Эннской части разбили три вражеских дзота, два блиндажа и подавили огонь трех батарей. Эх, мы их, сволочи, крушим, крушим, крушим, заткнитесь, слушайте дальше». На южной Украине города отбиты атаки мелких групп пехоты и танков. Уничтожена до роты немецкой пехоты. Юго-западней Сталинграда... Ну, со Сталинградом всё ясно, крошем гада. Про другие фронта чё пишут? Чё пишут, чё пишут? Два пишут, ноль в уме. О! Во. Восточнее Великих Луг, части энского соединения отражая многочисленные атаки немцев продвинулись вперед противник потерял убитыми свыше двух 2000 солдат и офицеров Подбито 19 немецких танков захвачено 12 орудий 8 танков 10 автомашин 4 радиостанций актилков сколько чего котелков сколько захвачено «Про котелки в другой раз сообщат. В этой правде места не хватило». «А наш ты чё, заговорены?» «Само собой. Заговорены, закопаны, зарыты. Всё чист всё гладко. Мы же с породы...» «Кончай трепаться, информатор тоже нашёлся». «Придёт время, всё, чё надо, скажут», — вмешался в беседу Ешкин. «У тебя, булдаков, язык как помело, и за это ты пойдёшь дрова пилить». «Есть дрова пилить? Конечно, лучше бы чай пить». «Но раз Родина требует...» И Булдаков набирал команду на дрова, заставлял ребят ширыкать сырые сосны, и они добросовестно ширыкали. Потому что промышлявший в это время Булдаков всем добытым поделится по-братски, честно. И вообще он пилить не должен. Он не какой-то там чернорабочий. Он... Да лишок его знает, какой он, чей он. ну что друг и брат всех угнетённых людей, это уж точно. Стариков, оставшихся от прошлых маршевых род и действовавших на молодую братву положительным примером, мало-помалу разобрали. Взамен их, помком взвода Яшкин, привел целое отделение новичков, среди которых был уже дошедший до ручки больной красноармеец Попцов, мочившийся под себя. По прибытии в казарму он сразу же залез на верхние нары, обосновался там, и ночью сверху потекло на спящих внизу ребят. Новопоселенца стащили вниз, напинали, сунули носом на нижний ярус. «Знай свое место, прудонь тут, сколько тебе захочется». Увидев бедственное положение новобранца, Булдаков, повествовавший бойцам о ходовой своей жизни, в основном удалой и роскошной, о том, как он плавал по Енисею на Марии Ульяновой, шухерил с пассажирками, был за пьянку списан на берег, однако не пропал на берегу, наставлял воинство. «Требывайте! Обутку требуйте! Лопать, постелю, шипче требуйте! Союзом наступайте на них! Насчет строевой и прочей подготовки хера и мя! Сами пущай по морозу босиком маршируют!» «Сталин, чё говорил?» — подавал голос издалека Петька Мусиков, кадровый уже симулянт. «Крепкий тыл! А тут чё?» Коль Рындин робко с уважением глядел на сотоварищей, не бояться ни колодок, ни тюрьмы, ни бога, а ведь они его одногодки, такие же, как он, человеки. заскорузлые военные мысли и житуха, ее практика и тактика от веку гибкими не бывали. Все мерили по спущенному сверху параграфу и нормативу, не терпящему никаких отклонений, тем более обсуждений, Есть устав, живи по нему, не вылезай, не рыпайся. и что что у тебя ножище, будто у слона отросли. Блюди норму, держи ранжир. Когда старшина шпатер петухом налетел на Булдакова, на Колю Рындина, новопоселенец, первой роты попцов, уже истоскавшийся по помойкам, оборвавшийся на дровах, измылившийся на мытье полов и выносе нечистот, перешел вдруг в наступление». «Босиком да нагишом никто, никакая армия не имеет права на улицу!» «Это и есть извод советского бойца!» — подхватил Булдаков и зашевелил ушами, начал закатывать глаза. «Сталину, однако, надписать снова издалека подал голос Петька Мусиков. Старшина качал головой, глядя на синюшного парнишку Попцова с нехорошим отеком на лице, псиной, воняющего, дрожащего от внезапной вспышки зла, от жизни совсем его отбесиливший и выдохнул. Господи! Булдаков залез на нары, помог туда забраться Мусикову и Попцову, опершись на руки с сытолоснящейся рожей и вещал сверху. Сохранение здоровья и боевого духа бойца советского для грядущих боёв с ненавистным врагом социализма есть наиважнейшая задача работников советского тыла. Главный политический момент на сегодняшний день. Совсем затасковал старшина шпатер Не зря, ох, не зря всучили данного вояку. И не зря, ох, не зря этот герой не ушел в другие роты. Там не напридуриваешься, там заставят минометную плиту таскать. Самый булдаково подходящий предмет. И про себя постановил. Он в лепешку разобьется, до да Новосибирска пешком дойдет. На свои гроши купят делягам обмундирование. Но уж тогда попомнят они его, не забудут до самого скончания века своего». В прошлую империалистическую войну Фельдфебель-Шпатер легче управлялся с солдатней. Те в бога веровали, постарше были, снабжали одевали их как надо, а эти уж ни в бог ни в черт не веруют. Да угроз не шибко-то боятся, живут хуже собак. Старшина добился своего. В самом деле командирован был в Новосибирск, и на каких-то центральных спецскладах Сыскал для удальцов-симулянтов обмундирования Новое. Деваться некуда Булдакову и Коле Рындину. Вступили в строй. Правда, закаленный старый филон Булдаков неустанно искал всяческие моменты и причины для увиливания от занятий. То у него насморк, то расстройство желудка, то мать давно не пишет, то припадок то вдруг с утра пугает народ словами «У Барбарады не бывает, у Барбарады не бывает». «Господи Иисусе, Господи Иисусе», — крестился Коля Рэндин. Но старшину Шпатора, перемогающего Вторую мировую войну и перемогшего пять лет заключения, голой рукой не возьмешь. «На занятия, на занятия! Мы не таких артистов видывали, не с такими героями управлялись, по баш На занятиях тоже фокусы. Булдаков возьмет и учебную гранату куда-то аж за верстул за звездит. «Ищи ее!» Испортил он и спластал ножиком финского штыка чучело до бедственного состояния. «Чинить надо чучело!» спор с командирами заведет насчет текущего момента до да такой бурный что все занятия по боку и все время смекает булдаков где и как добыть еду любую вынюхал чит коллективные огороды недоубранные. набилизуй меня на заготовки набилизуй ну престоом к яшкину Чтобы отвязаться от Булдакова, чтобы он не портил строй и лад занятий, убрался бы ко всем чертям сил нечистые. Пунктом взвода посылал его подальше, желал громко, чтобы он, этот обормот, вовсе сгинул, исчезнул. «Рожа, на которой ни горох, а бобы молотили, скалится, гогочит, ребятам подмигивает, и, глядишь куль мерзлый брюковый, свеклы или капусты волокет». Тут же сходу излаживает костер в сыснике, кличит к нему побратимов «Кошть подана!». Младший лейтенант щусь как бывалый воин, чаще других командиров, выводивший взвод на занятия, скоро понял, что Булдакова ему не укротить. И нашел способ избавить себя, старшину Шпатора, помком взвода и народ от типа разлагающего коллектив. Назначил в свою землянку, дежурным. Булдаков на новом посту хорошо себя почувствовал, перезнакомился с дневальными из соседних землянок, на конюшню сходил, кого-то оболтал, обманул, чего обещал наобещал или сбыл, к землянке привезли воз сухих дров. Днем Булдаков дрыхнул в землянку у взводного, явившись в казарму, на всю роту орал. «Возьмет вот и подаст к минометчикам. Там землянки суши, коллектив не столь доходный». «Занятие антилерии техника. Не то что здесь, в овшивой пехтуре, топой да топой помаш, чучел с соломой деревянным макетом кали. Да хоть к минометчикам, хоть к летчикам, хоть к бабам в ну и сгинь, только нечист сила!» Подняв глаза к потолку, молитвенно сложив руки, взвыл к небесам старшина Шпатор. Булдаков переводиться не торопился, глянулась ошиваться на почетной, на добычливой должности дежурного в офицерской землянке. «Железная печка в землянке, щуся, новая, с печкой не пропадешь, на ней можно варить, печь все, что раздавудешь. Была Булдакову дикая удача, упер с кухни аж цельного барана. Затесался в компанию дежурных по кухне. Картошку чистил-не чистил, котлы мыл-не мыл, мыл всё командовал, давай, братва, давай, действуй, помашь. И когда пришла машина, доверху гружённая тушками баранов, он ещё активнее взялся за дело. Давай-давай, навались, братва, алюром... Натаревший на погрузке дров в Марию Ульянову, когда матросом ещё по Енисею ходил, Он такой разворот делу дал, такой темп в разгрузке задал, что все закрутилось, замелькало, где живые люди, где мертвые бараны, где старшие, где младшие, где рядовые, где командиры, не разберешь. Счетчики не успевали следить за туда-сюда бегающей братьей, считать туши баранов, ставить на бумаге палочки. Булдаков вовсе их запутал, таская на горбу по две, по три, когда по четыре бараньи туши. Орал весело, «О, бар, бороды не быват!» И в какой он момент изловчился поставить на дыбки за распахнутую створку дверей мёрзлого барана, никто не заметил. Разгрузка закончилась. Булдаков, прихватив казённые рукавицы, запрыгнул в кузов, пошатал машину «Всё, кажись!» и махнул рукавицей дежурному по кухне. «Закрывай, мол, двери! кончен бал!» «Я за дровами поеду!» Обнадёжил он кухню, восхищённую его умелым трудом и организаторскими способностями. Дверь заперли изнутри на себя. Баранчик стоял на обрубочках лытках пленённо подняв вверх тоже обрубленные передние лапки. Отъехав немного, Булдаков спрыгнул с машины, вернулся, сказав ласково. — Пойдём, дорогой, пойдём в землянку. «Там ты нужнее, тут, гляжу я, совсем ты сирота, денёшенька я, околел он весь». И, взяв подмышку тушку, завёрнутую в шинель, лесом потопал к землянке. Взводный вернулся с занятий, по помещению плавают такие запахи, сдохнуть можно. Булдаков в офицерской столовке наворовал лаврового листа, перца, затушил барашка с картошкой, Получилось не хуже, чем у настоящих поваров, может даже лучше. В офицерской столовой готовили вкусней и культурней, нежели в общей полковой. В офицерские были даже клеенки и салонки на столах. Подавали ложки, иной раз даже вилки. Но продукции на столующегося отпускалась та же норма, что и в большой столовой. Воровали же и объедали командиров, вольнонаемные да разные приближенные к общепиту чины, гораздо больше, чем в столовой для рядового и сержантского состава. День-деньской топающему в лесу да в поле, на холоде, на ветру строевому командиру питание нужно было крепкое. Понимая, что пройдохи Булдакову мясо выдали отнюдь не на продовольственном складе, Щусь, укращая себя, умылся, подсел к столу, засунул руки под топчан, выудил оттуда вываленную в песке зеленую пол знаком велел распечатать и наливать. Булдаков разом возбудился, глаза его заблестели, прихватив рукав, он хлопнул по бутылке так, что пробка вместе с брызгами шлепнулась в стену. Дунул в немытые кружки, удаляя лишний песок, налил сразу по половине емкой посудины. Кортк стукнулся о кружку щуся. Выпил и какое-то время сидел, блаженно вслушиваясь в себя. «Я ведь видел ее, пол-литровку-то!» Черпанув раз-другой ложкой из котла, хрустя бараньим ребрышком, молвил Булдаков. «Но вишь, сдюжил, такой я человек!» «Ни об чём не беспокойся, полководец! Ежели попутают, пусть шкур сдерут, не выдам!» Он разлил остатки водки по кружкам, придвинулся ближе к взводному, махнул рукой, чтоб тот ел. Ему же еда ни к чему, он уже закусил. «Да и тряпка говаривала мать, — «живёт тем, что нанюхается». Толковал, что при отправке на фронт щусь не выписывал его из своего взвода. «Тама!» — Булдаков показал пальцем вдаль. «Он тоже никого не бросит. Раненого вытащит из любого огня и дыма». Булдаков уперся взглядом в пустую кружку. Посидел, подумал, за подбородок подержался. И, глядя в сторону, сказал решительно. «А из землян меня удали. Все не по мне халуйничать, печки топить, посуду мыть. Над еды горючки всегда добуду, ну прислужничать стыжуся. Коль, Рындина, ну, возьми сюда». Его надо беречь, таких великих, порядочных людей на развод надо оставлять. Выводятся они в нашей державе, их и в тюрьму, и на войну в первую очередь. Эх, у барбарды не бывает тусы Пойду-ка я ещё где-нибудь пузырёк какой промыслю, чё-то душа раскисла». Щусь лежал на нарах, лицо его рвало с мороза калёным жаром. Руки горели, ноги, освобожденные от тесных сапог, возвращались сами к себе. Каждая косточка прилегала к месту и успокаивалась. Лежал, ковырял спичкой в белых, плотно сбитых зубах и неторопливо думал о булдакове, о своих подчиненных, тоже отужинавших и располагающихся на неуютный свой ночлег. Обо всем разом, ни на чем, однако, мыслями не задерживаясь. Идет и идет себе жизнь заданным ходом, своим чередом. Не он тот ход налаживал, не он черед определял. «Груньку позвать, что ли?» — подумал он об одной столовской девке, которая была в него страстно влюблена и жила неподалеку в землянке вместе с другими вольно-наемными девчонками. Но мысль вялая, ненаступательная, мелькнула и улетела. Он уснул, не осуществив намерение не утолив вожделенного позыва. Булдаков — союзный человек. Отправляясь на ночь в казарму, завернул в газетину два куска мяса. Один кусок занёс Зеленцову, тот ему отсыпал табаку, выпивки посулил. Другой кусок Булдаков сунул Коле Рындину за то, что тот занял для него место на верхнем ярусе нар. Кольп собачий рвал мясо зубами, чавкал. Сотоварищи, чуя пищу, начали пробуждаться, вздымать головы. спору управившись с бараниной, старообрядец нащупал в потемках ручищу такого находчивого товарища-добытчика, благодарно ее стиснул. Но Булдаков уже крепко спал, время от времени производя обстрел казармой, что не давало заснуть старшине Шпатору. Он все слышал в коптерке. Вешно возился на топчине, зверел. Упёр ведь, упёр что нажрался обормот, попёрдывает на всю армию. Ох, ох, займусь я им, однако вплотную займусь. А где-то через ряд, может, через два, швыркая носом, плакал Вася Шевелёв. С почтой пришло ему известие, погиб на войне отец. Коль Рындину захотелось пожалеть Васю Шевелёва, сказать ему какие-нибудь ласковые слова, «Да чего же скажешь-то? Как утешишь и утешишь горе, коли его так много кругом!» «Пусть главный утешитель этим займётся, он его попросит!» Да воскреснет Бог, и расточатся в разе его, и добежит от лица его, ненавидящие его, як исчезнет дым, я оттает воск от лица огня, так и до да погибнут беси. На этом месте Коля Рындин глубоко и умиротворенно уснул, совершенно уверенный, что Бог услышал его и успокоит горе русского человека Васи Шевелева. Но тут все плакал и плакал. Один, втихомолку, никому не досаждая и не жалуясь.